«Не слишком дорого стоило?» «Нет, не слишком дорого». Вырываясь хоть ненадолго из своего мрачного мира разведки, Шель всегда чувствовал необыкновенное облегчение. «Теперь действительно, кроме Наташи, никого видеть не хотел». Люди его раздражали. В поезде соседи по отделению вызвали в нем что-то близкое к отвращению. Кажется, попал в передовую просвещенную компанию. Верно, едут на какой-нибудь передовой просвещенный съезд. Он ни с кем не обменялся ни одним словом тотчас для предупреждения разговоров развернул газету, но не читал ее. Так и есть. Этот азиат бронит Соединенные Штаты за их недуховность, возмущается тем, что они давят слишком мало денег азиатским странам, зато верно очень восхищается советским правительством, хотя оно отпускает им товары за плату и по высокой цене. Конечно, из подвижников Неру так «Так, а это в фиолетовом платье с кружевами в очках, тоже страшно передавая вид, самый, что не есть, идейный и горделивый, и все они, очевидно, пристроились к разным казенным пирогам, получают большие жалования». «Женятся на богатых, разумеется. Не из-за богатства. Богатство только случайно пришлось. А у них, видите ли, общность идей. И только я один ничего для себя не нашел, дожил до пятого десятка, ничего не добившись, ничего не имея, купаясь в грязи». Я даже и чувствую себя с ними приблизительно так, как человек, явившийся в грязном пиджачке на вечер, где все во фраках или в смокингах. Так и есть, почти радостно подумал он, узнав из разговоров соседей, на какой съезд они отправляются. Все дело в копеечке, несмотря на необычайный идейный и достойный вид. Пропади они все Пропадом, думал он, утешаясь, как всегда, сознанием своего огромного физического превосходства над этими людьми, мог бы каждого задушить, как цыпленка. Он стал думать о Наташе. Точно свет зажегся в душе. Банальная история. Да разве любовь всегда не банальна и в жизни, и в искусстве? И счастье тоже банально, и слава Богу, «Кроме нее у меня ничего нет и не будет. Я, как те правоверные мусульмане, которые будто бы когда-то выкалывали себе глаза, увидев гробницу Магомета, выше, чище этого ничего на свете не увижу», подумал Шель по своему обыкновению литературно. Совершенно запутался. «Оказалось, я не только про хвост, но и болван. Сам не знаю, чего хочу». «Ах, я безумно влюблен! Ах, нет, влюблен, но не безумно! Посмотрим, что будет при первой встрече. Будет ли хоть легкое разочарование?» Он пил в вагоне-ресторане, на вокзалах, пил даже на неаполитанском пароходике. «Экзамен сошел прекрасно, не испытал никакого разочарования». Все же теперь в ванне неизвестно зачем он попробовал восстановить мучивший его стройчувств сорок лет человек не может быть влюбленным, как Ромео. Да, надо признаться, я всю эту поездку на Капре придумал для того, чтобы овладеть ею. И слово какое гадкое и пошлое. Это не очень трудно. Обычные приемы, ложь, хитрость и вино удаются почти всегда. Но я не могу. Просто не могу пойти на это. Значит, жениться на ней. Наташа только этого и хочет, только об этом и мечтает, и пытается бедная не показывать. Жениться с моим прошлым, с моей профессией, с необходимостью все от нее скрывать? Три месяца тому назад первая мысль о женитьбе на Наташе показалась ему дикой. Потом он примерял себя к этой мысли сначала по долгой привычке с насмешкой над собой в циничной форме, «Потянула на свеженькую девочку» — загадочная история или любовь шпиона — трагедия в пяти действиях с прологом. С первых же дней его раздражала именно банальность истории. Падший человек с опустошенной душой влюбляется в чистую девушку —